Глава шестнадцатая. Через десять минут непрерывного вещания Леонид закончил пламенную речь вопросом. «Возьмёте наш йогурт на пробу?» «Нет», — ошалев от количества странной информации, ответила я. На языке вертелся вопрос. Если с 1917 по 2007 год объедаловка временно прекратила работу, то почему фирма засчитывает эти 90 лет в, так сказать, трудовой стаж? «Вы совершаете ошибку», — загрустил Леонид. «У нас сегодня акция. Берёте коробочку, получаете на кассе подарок». Меня обуяла жадность, и я поинтересовалась. «Какой?» «Секрет», — заулыбался Леонид. «Но поверьте, презент дорогой, очень необычный, редкий». И тут ожило радио. Всем участникам лотереи от торгового дома «Рокфор» из Хасапетовки собраться у информационного центра. Напоминаю тем, кто решил просто поприсутствовать, бесплатная коробка сыра. А обладатели купонов могут получить телевизор, видеомагнитофон, диски с записями певицы Цветаны. Море призов, океан подарков, ракфор из Хасапетовки, лучшая плесень мира. «Берите коробочку», — подначил меня Лёня. «А я вам штампик на ней поставлю. Касса после оплаты такое выдаст». «Какое?» «Суперская». «Ну что?» «Не имею права разглашать тайну». «Электрочайник?» «Фу, это пошло». «Тостер?» «Дешевка». Я заморгала. «Неужто стиральная машина?» «Хотя за приобретение стаканчика кисломолочного продукта это как-то слишком. Правда, Хасатотовка, или как ее там, обещает и телеки, и видики». «Берите», — решительно заявил Леонид. Наклонился, схватил с пола здоровенный ящик и опустил в тележку. «Ох, тяжело!» «Это что?» — обомлела я. «Коробочка йогурта». «Одна?» «Конечно! Неужели сами не видите? Единственный экземпляр». «Ничего себе объём! Разве человек способен за один раз столько съесть?» «А зачем спешить? Там сто порций, хватит на год!» — заявил Леонид. «Вы вели речь о коробочке». — растерянно напомнила я. — Вот она. Не банка же. — Но сто порций. — Точненько. Коробочка, а в ней порционные стаканчики. Гарантирую вам, что их можно хранить... Ээээ... Вот здесь срок указан. Можете прочитать? У меня с мелким шрифтом напряг. Я прищурилась и озвучила текст. «Йогурт и объедаловка. Сто процентно натуральный продукт». — О! — поднял указательный палец Леонид. «Без консервантов и добавок». «О!» «Не требует помещения в холодильник». «О!» «Срок годности до 2099 года». «Супер!» — засучил ногой продавец. Я притихла. «Вряд ли успею убедиться в съедобности сего продукта через 91 год. Боюсь, мне на исходе первого столетия нового тысячелетия молочные продукты не понадобятся». Разве что приведение госпожи Сергеевой пожелает полакомиться вкуснятиной. «Спасибо, мне не нужно столько йогурта», — решительно произнесла я. «Живём вдвоём с мужем, много работаем, едим в основном вне дома». «Пусть стоит, не стухнет», — не сдавался парень. «Дорого», — выдвинула я железобетонный аргумент. «Нет, нет», — радостно запрыгал Леонид, вытаскивая калькулятор. «Ща подсчитаем». «Сто баночек умножим на цену одной, вычтем оптовую скидку, уберем бонус любимого покупателя объедаловки, приплюсуем сюда мой личный вам респект. Айнцвайдрай!» «Во, шикарный результат! Видите?» «Нет», — ответила я. «Получается, что каждая баночка из коробки обойдется вам на 30 рублей дешевле, чем йогурт, приобретенный в розницу. Ну-ка». «Сто умножим на...» «Вау! Три тысячи экономии! Машину можно купить!» «Цена в рублях?» — испугалась я. «Конечно». «Тогда о какой машине идёт речь?» — насупилась я. «Ну, переборщил слегка. Значит, велосипед...» — снизил планку Леонид. «Самокат для хомяка!» — вздохнула я. «Постойте, тридцать рублей экономии на одном стаканчике?» «Да», — гордо подтвердил Лёня. Но вот стоит цена — 15 рублей за порцию. «Где?» «Здесь?» «Не вижу», — прищурился Лёня. Воспользовавшись тем, что менеджер наклонился к коробке, я со скоростью суматошной белки прыгнула влево и запетляла между бесконечными рядами с чипсами. Надеюсь, Леонид не очень разочаруется, когда сообразит. Почти полностью зомбированная рыбка сорвалась таки с крючка. «Нет». Теперь я попытаюсь сама разобраться в аду, который в этой жизни называется мегамаркетом рай. Я задрала голову. Все проблемы, как правило, быстро решаются, если вы перестаете рассчитывать на помощь посторонних и включаете собственный мозг. С потолка свисает огромный щит. Я сейчас, как сказочный богатырь, нахожусь на перепутье. Итак, если пойду направо, то там обнаружится кафе, туалетная бумага, лекарства — Однако странное соседство. С другой стороны, если подумать, то логика в этом есть. Сначала вы пошли и поели, потом купили пипифакс, заглянули в клозет, спустя некоторое время сообразили, что отравились местные кухней, а тут вам и аптека. Я усмехнулась и взяла левее, миновала стеллажи со сладостями и увидела ряды, забитые стиральными средствами. Рука потянулась к привычной упаковке. «Слышь, Ваня...» Сказала стоявшая невдалеке дама средних лет. Тут ополаскиватель со вкусом манго. Давай его возьмём. «Сдурела!» — цыкнул на супругу мужик. «Он дороже на сорок рублей». Зато со вкусом манго. С детским вожделением напомнила жена. «Ты его пить собралась?» — нахмурился дядька. «Бельё полоскать?» «Так за фигом про вкус трендишь. «Чтобы пахло хорошо!» «Вон ещё гель шоколадный стоит». Тетка ткнула пальцем в литровую канистру. «Как в молодости дурой взял, так в старости ты не изменилась», констатировал супруг. «Чем запах и вкус схожи? Бери обычный и уходим». «Вань, хочу шоколадный». Вот блин, он не копеечный. Неужели я себе не заработала?» Мужик похлопал жену по спине. «Нет, у нас я деньги добываю». «Жадный ты, Ваня», простонала супруга. «Ага», — закивал муж. «Зато дом полная чаша. Хорош гундеть. Сказано, хватай вон то в белом пластике и валим в колбасы». Тётка, сгорбившись, потопала в указанном направлении. «Эй, Кать!» — окликнул её муж. «Что?» — обернулась она. «Я тебе шоколадку на кассе возьму», — пообещала рыцарь. «Вечером съешь». «Я толстею от сладкого», — грустно вздохнула тётка. А если нюхать, то вреда не будет. Постираю бельишко, а от него аромат, как от конфет. И фигура в порядке, и приятно. У тебя талия давно до свидания сказала. Схамила вторая половина. Кстати, шоколадку тоже нюхать можно. Экономнее, чем гель брать. Тяни тележку на кассу. Я за пивом смотаюсь. Пара скрылась за стеллажами, а я начала изучать товар. Мыло для наволочек. Интересно, чем оно отличается от продукции той же фирмы, но с иным названием — мыло для пододеяльников. А вот облегчитель глажки носков. Я попятилась. Мало того, что странное словечко «облегчитель» режет глаз, так я еще получила пинок как хозяйка. Оказывается, на свете встречаются женщины, которые гладят мужьям носки. Постояв пару минут и победив в себе комплекс нерадивой жены, Я глянула на полку. Спрей для расправления складок заправленной кровати мирно соседствовал со свежителем содержимого перьевых подушек. Рядом моя емкость с наклейкой «Ароматизатор пуха одеял». Мне стало не по себе. Нет, Гри точно меня бросит. Я не особенно красива, далеко не стройна, готовлю без фантазии, и мне ни разу не пришло в голову заняться расправлением складок заправленной кровати. Наверное, нужно внимательно изучить ассортимент отдела, тогда я смогу скорректировать своё поведение. Итак, вперёд. Если я хочу, чтобы Гри не сбежал от меня, необходимо сесть на диету и полюбить фитнес. Но это лишь видимая часть айсберга. Существует огромный подводный кусок льдины. На самом деле, главное в жене не образование или красота, а умение вести дом. Редкий мужик уйдет из уютной квартиры, в которой аппетитно пахнет пирогами. Потерять 30 кило и отшлифовать себе живот за один день я не смогу. Научиться готовить деликатес фазан по-королевски тоже быстро не получится. Но вот наилучшим образом убрать родную берлогу я могу легко. Главное – засучить рукава. Выбросив из головы все мысли о работе, я стала самым внимательным образом изучать бесконечный ассортимент отдела. И очень скоро поняла, что тихо схожу с ума. Жидкость для мытья окон. Отличная вещь. Насколько помню, моя мама намазывала на стекла разведенный мел, а потом стирала его мятой газетой. Слава богу, каменный век остался позади. Теперь к услугам хозяйки есть специальные растворы в количестве... Раз, два, три... Сорока трех разновидностей. И какой лучше взять? Я выхватила одну бутылочку. Российское окно. стопроцентно натуральное средство. Состав — трава ацетониха. Пальцы открутили пробку. В нос ударил едкий запах ацетона. Я живо вернула упаковку на место. Для стопроцентно натурального средства слишком сильно воняет, и я сомневаюсь, что в природе существует трава ацетониха. Лучше погляжу на розовую канистру. На ней хоть честно написано «Химические заводы Германии». В первый момент я уже хотела поместить товар, произведенный старательными немцами, в тележку, но тут увидела ценник и весьма удивилась. Два рубля три копейки? Добыть да такого не может, слишком дешево. Может, я не заметила ноль, и цена 20 целковых с тремя копейками. В ту же минуту я заморгала. Нет. Неужели 2030 рублей? С ума сойти. Объём бутылочки чуть больше столовой ложки. Огромное спасибо. Поищу что-нибудь более подходящее по цене. Вот хотя бы, Машенька, жидкость для устранения грязи со стёкол детьми. Я приоткрыла рот. Надпись-то двусмысленная. То ли производители хотели, чтобы малыши помогали родителям, то ли надо взять детсадовца, облить его Машенькой, а затем повозить ребёнком по окну. Хотя второе вряд ли имелось в виду. «Ба, есть ещё и Ванечка!» «Ну-ка, ну-ка, почитаем». Удаляет известковый налёт с унитазов, имеет нежно-голубой цвет и вкус сливочной помадки. Я судорожно вцепилась в тележку. «Ладно, цвет, куда ни шло». Может, люди выбирают чистящие средства по колеру. Но вкус сливочной помадки... Хотя сейчас же модно делать два в одном. Допустим, шампунь с кондиционером. И Ванечка, видимо, многофункционален. Помыли им сортир, потом налили тот же раствор в чай. Сплошная экономия. Нервно вздрагивая, я ходила между полок и в конце концов сделала неприятные открытия. Обычных товаров нет. Все с ароматом колосящегося ванилина или со вкусом садового лесного ананаса. Среди сотен упаковок нашлась лишь одна кроваво-красного цвета с огромными черными буквами, которые предупреждали «Нет!» вкусной химии в доме с детьми. Наш ополаскиватель для белья не привлечет крошку запахом конфет. Абсолютно безопасен. Настоящий отпугиватель малышей. «Заинтересовавшись, я приоткрыла пробку и чуть не скончалась от вони. Наверное, половина бродячих кошек Москвы использовали отпугиватель в качестве туалета». «Гламорненько!» Донеслось из-за угла, и в пространство между витринами вкатилась тележка, доверху набитая покупками. На ручке висела женщина лет тридцати, прижимавшая к уху мобильный телефон. Очень громко, не обращая на меня никакого внимания, она продолжала разговор. «Говорю тебе, мужики это обожают. Теперь покупаю только шоколадный гель. Серёга ложится в кровати и млеет. Нюхает, нюхает, нюхает. Возьму и тебе». Она протянула руку, цапнула бутылку и порулила влево. Я машинально доехала до конца ряда, Зачем-то свернула в бакалейные товары и тупо походила между выставленными консервными банками, бутылочками с соусами. Затем сделала пару шагов назад. Нельзя всю жизнь пользоваться одним и тем же порошком. Заучено хватать то, что приносила домой моя бабушка. Ещё неизвестно, как бы поступила она, окажись в мегамаркете. Может, Анна Семёновна купила бы шоколадное мыло, а? Кстати, где оно? «Гламурное средство». «Ага, вот же». Я поставила бутыль тёмно-коричневого цвета в тележку и направилась к кассе. Ещё одно невесёлое открытие, сделанное мною в мегамаркете. Но зачем устанавливать 20 аппаратов для оплаты покупок, если работает из них всего 4? Я повисла на ручке тележки и от тоски стала изучать покупки других посетителей. Однако странные вещи приобретают люди — К чему, например, вон той тётке, явно вступившей в поздний пенсионный возраст, 20 пакетов чипсов со вкусом бекона? Впрочем, может, она ждёт в гости внуков. Вовсе не все старухи обожают подрастающее поколение. Кое-кто из них терпеть не может орущих детей. Но как-то не принято говорить вслух «Оставьте меня в покое, я хочу спокойно почитать газетку. Не испытываю никакой радости, приглядывая за капризниками». Наверное, тётушка с чипсами из этой породы. Сейчас она сунет деткам куски засушенной картошки и мирно задремлет у телека. Я потрясла головой, остановив бег мыслей. Сказала про себя. «Спокойно, Танечка. Ты просто устала бесцельно стоять в очереди. Пенсионерка вполне милая. Чипсы завтра отнесут в детский сад. На день рождения крошкам разрешается побаловаться вредной едой». «Мне за коробку йогуртов объедаловка обещали подарок», — прогудел чей-то бас. Я встала на цыпочки, увидела у ленты-транспортера мужчину лет пятидесяти и почувствовала прилив любопытства. «Продавец сказал, что мне дадут эксклюзив», — продолжал на той же ноте покупатель. «Очень хорошо придумали. Много йогуртов по дешевке, а еще и подарок. Ну и где он?» Кассирша со стуком выложила на прилавок странного вида палку, один конец которой походил на паука. «Это чего?» — изумился мужик. «Подарок!» — сквозь зубы ответила девушка. «Берите и уходите! Народу армия стоит!» «Это чего?» — повторил дядька. «Сказано уже презент!» «В смысле это что?» — недоумевал покупатель. «Для каких целей предназначен?» «Электрочесатель спины», — соизволила ответить девица. Забрасываете назад, включаете кнопку, и он вам лопатки скребет. Крайне нужная в хозяйстве вещь. И даром». «Ага», — кивнул мужик, забрал свои покупки вместе с чесателем и ушел. Я повисла на ручке тележки. «Интересно, найдется в Москве хоть один человек, который захочет купить электрочесатель». Понятно, почему его дарят оптовым покупателям. Выкладывайте покупки, нервно приказала кассирша. Я поставила гель на ленту. Девушка, девушка! Заорали от окна. К кассе запыхавшийся шел мужчина, купивший коробку йогуртов. Он не работает. Кассир закатила глаза. Кто? «Чесатель! Нажимаю на кнопочку, видите? Не вертится. Нажимаю на кнопочку, видите? Не вертится. Как заевшая пластинка, бубнил мужик. «Дядя, замолкни!» — простонала кассирша. «Так он не вертится!» — не успокаивался покупатель. «А должен!» «Он электрический!» — сказал кто-то из толпы. «И чего?» — заморгал счастливый обладатель чесателя. «Нужен источник питания, типа адаптер», — пояснил парень в бейсболке. «Идите теперь, папаша, за ним!» «Куда?» — растерялся дядька. «В отдел сопутствующих товаров», — ожила кассирша. «И сколько аккумулятор стоит?» — насторожился любитель йогурта. «Девять тысяч рублей», — бойко сообщила девушка. «Сколько?» — оторопел мужчина. «Мне обещали подарок. Коза». «Вы тут не ругайтесь», — обиделась работница магазина. «У тебя на груди значок», — попёр танком мужик. «На нём написано «коза». «Здесь написано «кара». возмутилась кассирша. «Имя такое!» «Ну, прости», — смутился обладатель чесателя. «Не разглядел. Я Сергей Николаевич». «И чё мы тут стоять будем, пока они друг другу свои биографии расскажут?» взвизгнула в очереди старушка в тёмном платье. «Давай адаптер», — приказал Сергей Николаевич. «У меня его нет», — сказала кара. «Сходи на склад». «Не положено». «Чесатель идёт без источника питания. Его покупать надо», — пояснила кассирша. «За девять тысяч? Ага». «Обманщики! Воры! Сволочи! Негодяи!» — заорал Сергей Николаевич. «Не буянте! Сейчас охрану позову!» — пригрозила Кара. Мужик схватил со стойки вафли и швырнул на пол. Кара вскочила со стула. Я навалилась на тележку. «Вот беда!» «Попала в эпицентр скандала. И ведь теперь не уйти. Гель-то «Бабушка», Бабушка" – прошепелявил кто-то. «Соколадку купи». «Тебе нельзя», – ответил взрослый голос. «А миска ест», – обиженно захныкал ребенок. Я обернулась. Прямо за мной стоит троица. Женщина лет шестидесяти, дошкольница в розовом платье и подросток с виду девятиклассник. «Он ее взял», – Я девочка, показывая на паренька, который судорожно запихивал в рот неразвернутую конфету. «Миша!» — укоризненно покачала головой бабушка. «Разве так можно?» «Миска, дурак!» — пропищала малышка. «Замолчи!» — приказала женщина. «А ты, Миша, спрячь руки за спину!» Парень схватил вторую конфету, и я вздрогнула. Подросток явно психически неадекватен — «Ни один, даже пятилетний ребёнок не станет себя так вести». Пенсионерка растерялась. «Миша, прекрати! Лена, пошли!» «А продукты, бабушка?» Миша плохо себя чувствует. «Я хочу волосок!» «Завтра сходим!» «Сегодня!» – захныкала девочка. «Миска дурак! Почему ему всегда лучше?» «Пошли, Лена! Миша, не трогай!» «Лена, Миша! Лена, сюда!» «Миша, не хватай печенье. Мне стало жаль незнакомку. «Уведите детей. Я оплачу ваши покупки и вывезу тележку на улицу». «Господи, спасибо!» — чуть не зарыдала дама. «Вам не трудно?» «У меня один гель», — ответила я. «Не волнуйтесь».